Слуги во всевозможных ливреях, толпившиеся в синях джентльмены в белых жилетах, выкрикивавшие с одной лестничной площадки на другую имена полковника Кроули и миссис Родден Кроули, уже знали о ней всё или воображали, что знают. Лакей, стоявший за её стулом, уже обсудил её личность с другим внушительным джентльменом в шутовском наряде, стоявшим рядом с ним. «Господи боже, как ужасен этот суд прислуги!»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 И стыдно сказать, если бы они не верили в её виновность, она не имела бы кредита. Именно вид кареты маркиза Стайна, стоящий у её подъезда, и свет фонарей, светивших во мраке далеко за полночь, гораздо больше убеждали Реглса, как он потом говорил, чем все ухищрения и уговоры Ребекки. Итак, Ребекка, возможно, что и невиновная, карабкалась и проталкивалась вперёд к тому, что называется положением в свете, ослуги указывали на неё пальцем, как на потерянную и погибшую. Так горничная Молли следит по утрам за Пауковым. Он ткёт свою паутину у дверного косяка и упорно взбирается вверх по ниточке, пока, наконец, ей не надоест это развлечение. Тогда она хватает половую щётку и сметает и паутину, и ткача.